Наконец на Амур пришла весна, И пошли у нас весенние разговоры. Здравствуй, Петя. В первых строках своего письма спешу тебе сообщить, что я вышла замуж. За Васю Лисичкина. Ты его знаешь, он такой хороший. Ну, писать тебе больше нечем. Не сердись на меня, Маша. Ваш не любила на тебя. А по-моему, и тебя любила, и Вася этого любит. А он какой, твась-то? Блондин. блондин или брюнетик? Блондин. Ну, девушки всегда блондинов любят. Да и блондин или брюнет, не в этом суть. Важна, душа какая. Да? А вот почему всегда тураков любят? А вот, по-моему, вообще никакой любви нет. Есть одна привычка. <связь> а вот Ромео и у Джульетта. Двух дней вместе не жили, а любили так, что до сих пор о них помнят. <связь> да кто ты, оно. Прошли бы они вместе лет 10, Обязательно бы разлюбили друг друга. <связь> <связь> да, конечно. А вот при коммунизме любовь будет счастливая и долгая. Почему? Потому что люди будут такие замечательные, что их нельзя будет разлюбить. нет. Маркс говорит, что и при коммунизме будет неразделенная любовь. То есть, что настоящего человека несчастная любовь только сильным делает? Странно, вот странно, вот у меня сестра бросила мужа, а ведь он был герой, красивый, умный, а вышла за какого-то замухрышку. А почему? Ну как почему? Потому что полюбила! Смотрите, ребята. ребята, ребята, смотрите, Оксана и Зяблик на крышу забрались. Yeah. Да вот же, вон они, ребята. Хорошо. Правда? Да. <связь> а все таки лучше слезть с этой крыши. Ты только вчера из больницы, а здесь сыро, пять дней шли дожди. А ты знаешь, я могу разговаривать с птицами. Ага. Ну-ка, поговори. Ну, что ты им сказал? Сказал? Ну, что можно сказать птицам? Сказал. <Play> а почему тебя прозвали зябликом? Непостижимо. Это на пароходе прозвали. Ты смешной был тогда. Почему ты -то провалился в люк? Мне тебя очень жалко было. Ну, просто ты была влюблена в О, меня. Нет, это ты был в меня влюблён. Я? Подожди-ка. А всё-таки ты первая влюбилась. А почему же ты оказался в моей бригаде? Весьма просто. Меня попросили уйти из других бригад, и я, естественно, оказался в твоей. А кто первый признался? Ну, конечно, ты. Нет, ты. А я говорю, ты... А я говорю, ты? Нет. Ты. Нет. лучи, ничто нас на свете не может разлучи так где же ты хорошая приди я жеду моя весна приди туда где плещца а мужская волна А вы почему, собственно, на нашу крышу залезли? Зяблик жилище строит для птиц. Да Лазят тут всякие, всю крышу продырявили. А на нас вода течет. Придется ремонтировать. Мы раньше сюда не лазили. А с девушками нужно уметь обращаться, Зяблик. Тонкая наука, скажу я тебе. ля -ли, ля, -ли, ля -ли. Был сегодня на четвертом участке, нашел первые подснежники. Прошу? Видал, девушкам нужно цветы дарить, а ты все бронишься. Нет, ты посмотри, посмотри на нее, Зяблик. Какая эта девушка? Я бы на твоем месте влюбился в нее без памяти, а ты все бронишься. Игнат Иванович, куда это он побежал? Да, то будешь ты ходить вокруг нее до да около, и не найдется у тебя сил признаться в большой твоей любви. А в один прекрасный весенний день она подойдет к тебе и скажет: "А знаешь, друг любезный, а я замуж вышел". И пойдешь ты, на хлебавший, тонкая наука, скажу я тебе. Оксана, пройдет лед, поедем на лодке кататься. А вот у нас в изоляторе Сиделка была, она лягушкой умела класть. Азяблик. Вот что, Костя, ты только никому не говори, ты наш лучший друг и я замуж вышла. Зазяблика. Вот заложим верфь и отпразднуем. Так. <смех> ну, это меняет дело. Естественно. А ты что, не делаешь? Да, в общем, нечто. Который час, зяблик? Чтобы определить время, зяблик приставил к крыше палку и посмотрел на тень от нее. Без 22. Ну так пошли на другую крышу. Постой! Поздравляю. Спасибо. Все. Да, это меняет дело, естественно. Не горюй, Костя! Брось, обойдется, не горюй, морячок! Леваус. Костя! Не надо! ищут, пусть никуда не пойду, понятно? А я говорю, полудра! Несчастье, Коська! Коська, счастье! Нет мне ни не до чего дела, пусть загибнет, все! Константин! Волчеров затоплен! Константин! Ну что? Пять дней шли дожди, Маленка вышла из берегов, лагерь окружён водой, там люди остались, Коська! Там остались Наташа и Айтман. Тебя ищет добров. Там остались люди. Идемте. Вода пребывала с каждой минутой. На небольшом холмике, окруженном водой, стояли, прижавшись друг к другу, Альтман и Наташа. Пустяки, Наташа. Лес крепко привязан к деревьям, штабеля выдержат. Пустяки. А ты видишь вон тот кустик, ага. а его уже почти не видно. Вода прибывает. Ну почему ты не ушел вместе со всеми? Ну зачем ты остался? А почему ты не ушла? А надо было закрепить лес, а потом Лева Аграновской. Ему сейчас и так трудно, если бы он узнал, что его лес погиб. Да нет, но ну, мы не имели права уйти. В том-то и штука. И кто мог знать, что вода так стремительно окружит лагерь? Очень есть хочется. Обжора. А ты знаешь, Наташ, mm? если мы умрем, нашу смерть назовут героической. Дурак, все остришь. А что же мне плакать, что ли? Ты знаешь, а в конце концов все это очень страшно. Не спорю. Кустика совсем не видно. Прощай, Кустик. Пойдем. Пойдем, пойдем, вень, вень. Пойдем, попробуем выбраться. Идем. Мы уже пробовали час назад, Наташа. Куда же идти, когда кругом вода и каждый брод упирается в яму? Ну нельзя же стоять и ждать. Ты понимаешь, это страшно стоять и ждать. Ну хорошо, давай сядем и будем разговаривать. Ну давай. Ты любишь московский художественный театр? Я очень люблю московский. Художественный театр. А по-моему, этот театр лишен революционного романтизма. Нет. Там очень хорошо играют. Правдиво и. Наташа! Наташа! Ну, ничего. Странно. Все очень странно, правда? Хотел быть музыкантом. Не вышло. Полюбил девушку. Не вышло. Дезертировал. Не вышло. Неудачник. Как это глупо выглядит, неудачник. Винка, Винка, человек на штабелях. Правее, правее, правее, видишь? Нет, над водой туман. я это за нами из города мы спасены. Винка. Наташа, <с1> <tellement соседакт> Веня, он рубит наше крепление. Вода, вода смывает лес. Эй! Эй! <соседакт> эй! Женька! Женька! Аленушкин! слышишь? Бросай, ну! Я выстрелю, Женя, я честное слово даю, я выстрелю. Веня вытащил из кармана пистолет. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ведь этот лес, мы же за него жизнью платили. Не ори, я сам жизнь отдаю. Как ты добрался до лагеря? Я знаю, брод. Ешьте хлеб. Подумаем, братики, Как нам жить? Я знаю, брод. Я могу вас вывести. Когда мы вернемся в город, вы сдадите меня в НКВД. Верно? Да. Угу. Есть такая возможность, что меня расстреляют, не имея выгоды вести вас в город, но мне жалко вас. И тебя, и тебя. Я выведу зная свою смерть. Зачем ты это сделал, Женя? Затем, что я ненавижу людей, которые вас сюда прислали. Затем, что вы разорили мой дом и сделали меня одиноким. Затем, что я бегал здесь мальчишкой, а теперь ничего не осталось. Выводи! И выведу. Только надо кончить дело. Бери топор, а ты ему помогай. Руби канаты, которыми вы закрепили штабеля. Руби, чтобы весь лес унесло в самое японское море. Не смей, Венча. Наташа, не смей. Вода прибывает Через полчаса брод будет затоплен, так что торопитесь. Сполочь, я пристрелю тебя. Убьешь меня, сам погибнешь. А когда вернетесь в город про Левушку Аграновского расскажите. Ну он ведь был со мной. Заодно. Заманчиво. Нет. Нет. Нет. Все он знал. Твой лев. Все. Врёшь! <связь> Что ты, девочка, врать перед смертью? Игра на открытую пошла. Но будете работать? Нет. Нет. Ну что ж, помрем. Уважаю храбрых. Венька, самолет. Самолет, Наташа. Самолет. Самолет, Венька. Махай куртки, нас ищут. Эй! Мы здесь! Эй! Наташа и Веня размахивали одеждой. Им казалось, что их заметили с самолета. Они забыли об Аленушкине, который, воспользовавшись этим, выбил из рук Альтмана пистолет и бросился на него с топором. Завязалась борьба. В это время Наташа схватила упавший пистолет и. Веня! Веня! Аленушкин упал. Эх, солнышко. Ой, ой, Вень, Вень, ты не волнуйся, не волнуйся, Вень, Венья, мы должны дойти до города. А Грановский? Да, слышишь, обязательно дойдем. А в городе было тревожно. А Грановский наседал на Жмелькова. Что так? Что на волчьем рве? Прости меня, Лев Семенович. Это я виноват. Не смог увести людей. Ты понимаешь, что это для нас? Дело всей зимы. Весь наш лес, Лев Семенович. Как ты мог? Наташа! Я думал, она ушла с первой партии. Лев Семенович, их отыщет самолет. Ты вери, будь спокойным. Ты ж партийный человек. Ты должен быть спокойным. Сегодня утром меня исключили из партии. Теперь я имею право заплакать. Я беспартийный. Понял? Спасательными работами руководили Добров и Белоуз. Самолет вернулся? Да. Покровский вернулся один. Над волчим рвом туман. Соберу людей скорее на пятый участок. Скорее, Костя! Игнат Иванович! Игнат Иванович! Дай нам хорошего леса! Мы сделаем плоды! Даю слово! Мы доберемся до лагеря! Дай нам леса! До первой воды мы понесем плоды на руках! Беги к Самойлову, скажешь, я разрешил. Слушай, добров, ты что со мной сделал? Я не могу стоять, положив руки в карманы. Скалачивай плоты. Ты понимаешь, что я люблю ее. Ты отнял у меня все. Тебе мало было партии. Ты отнял у меня Наташу. Это ты послал ее на волчиров. Замолчи! Дяблик разыскивал Аграновского и, наконец, нашел его. Где моя карта? Где моя карта? Меня засмеяли и не пустили к добро. Почему они надо мной смеются? Потому что ты всем надоел со своими выдумками. Кому ты отдал карту Лева? Я отдал ее со всеми делами жмелькову в тот же вечер. Значит, они не поверили мне. И все-таки я спасу волчеров. Наташа и Альтман вернутся! Ты что еще задумал? Говори сейчас же, ну, рассказать? Чтобы опять надо мной смеялись? Нет. Теперь я все сделаю сам! Я все сделаю сам! Чепуха! Где добров, не знаю! Константин! Костя! Ты не видел зяблика! Он украл у Самойлова Аманал. Что? Меня не интересует твой зяблик, понятно? Зачем ему Аманал? Я боюсь Костя. Он пришел к Самойлову, показывал ему какие-то фокусы, а потом Самойлов заметил... Его арестуют твоего зяблика и вышвут обратно в Саранск. Он надоел всему городу. Из клубов пыли и дыма Зяблика вынес на руках жмельков. Взорвал! Мы стояли над ним, склонив головы. Зачем? Зачем ты это сделал, Зяблик? Я, я составляю карту будущего города. И вот мне пришла в голову идея. Чудесная идея. Почему ты мне не поверил, Ваня? Зачем ты взорвал скалу? Вода уйдет из волчьего рва. Скала закрывала ей дорогу. Наташа и Альтман вернуться. Ты не сердись, Костя, Оксана, милая, до свидания. Зяблик, зяблик, зяблик. Верстники мои, герои первой зимы, коммунары тридцать второго года, разве не заслужили вы вечного бессмертия? Прошли дни. теплой весенней ночью на берегу Амура мы ждали прибытия парохода с новым отрядом строителей нашего города. Смотри, народу сколько. Весь город вышел на берег. Ждут первого парохода. Новенькие приедут. Интересно. Да, приедут новенькие, забудутся старенькие. Дурачок. В эту ночь настроение у всех было приподнятое, и поэтому разговоры шли не совсем обычные. Хочу. Хочешь, я для тебя на самую высокую сосну влезу? Хочу. Хочешь, я Амур переплыву? Хочу. Хочешь, я наизусть всего Пушкина выучу? Хочу. Хочешь, мы с тобой никогда не расстанемся? Хочу. И даже тот, кто бродил в одиночестве, тоже не падал духом. А почему и нет? Может быть, она сейчас едет на пароходе и даже не знает, как меня зовут. И я не знаю, какая она. Курносая, тоненькая-тоненькая. И сколько ей лет, а? Наверное, сидит сейчас на палубе, на чемоданчике и ничего не знает. А вдруг и она меня разлюбит. А все-таки интересно, как ее зовут? Но больше всего разговоров было о зяблике. И вот когда Зяблик взорвал скалу, вода ушла из волчьего рва. Мы все благополучно добрались до лагеря, но Наташи и Альтмана там не было. Видимо, спасаясь от воды, они ушли в тайгу и там заблудились. Уже прошло 15 дней. Но они вернутся, вот увидишь. Зяблик сказал, они обязательно вернутся. Пришла на берег и Оксана, ее сразу заметил Добров и подошел к ней. Скоро светать станет. Сегодня теплая ночь. Да, первая весна города. Хотите, я принесу вам его дневник? Он о будущем писал. Замечательно. Я читала девчатам, и мы радовались. И плакали, конечно. Ты не сердись, Оксана. Но Может быть, тебе лучше уехать? Тебе трудно здесь. Все напоминает... А я ничего не хочу забыть. Где бы я ни была, я всегда буду его помнить. Может, такая любовь и есть счастье. Я так думал 15 лет назад когда жена умерла. Я ведь сам воспитал Наташу. Хорошо поют у нас. Да. Скоро придет пароход. Да. Им будет легче. А все-таки город будет. И площадь Фомы Компанеллы, и проспект Карла Маркса, и все, как он говорил и опять говорили о зяблике. А как его звали? Василий Васильевич. Но никто в городе не знал об этом. Все звали его просто зяблик. Василий Васильевич. Игнат Иванович, они вернутся. Самойлов сказал, что не выйдет из тайги, пока их не найдет. На найце видели их следы. Они живы, в это я твердо верю. Но выйти из тайги без компаса? Нелегкое дело. А бригада шестака? Два месяца они блуждали по тайге, и все-таки вышли. Пойдем-ка туда, где люди. Пойдем, Оксана. Идите, я вас догоню. Ту ночь Ваню Мелькова впервые увидели с девушкой. Это была Нюра. Ну говорю тебе, я не умею танцевать, ну вовсе, совсем не умею. А вот хорошо. Давай лучше сядем. Давай. И потом я какой-то необаятельный. Ну и скажет. Ты у нас, Ванечка, самый что ни на есть. И потом я высказать не могу, все красиво. Ой, высказывать не требуется. Помолчать лучше. Я уж давно об этом мечтаю. Об чем? Да вот не помолчать ли. Неверно, что я все треплюсь, звоню, вокруг такие дела. Эх, Ваня, пришло мое времечко. Призадуматься хочу. И вдруг внимание всех привлек Костя Белоус. Белоус! Нашел! Нашел! Он, видите, Бугор и три сосны! Вот там мы год назад провели свою первую ночь. А помните разгрузку, а митинг, ребята, Оксана. Клянемся партии, клянемся правительству, не щадя жизни своей. Вон там стояла наша палатка. А вон там я разжигал костер. а с меня тельняшку сняли. А вон там сяблик зеркало доставал. А потом пошел дождь, и мы все спрятались под брезентом. И вокруг не было ни одного барака. А вон там, где строится верфь, стояла старая пустая бочка. дивиз а ну девчата у кого отзывчиввая душа купаться пошли составьте компанию а помните наше эхо Появилась Лёля Корнева с вещевым мешком. Она должна была уехать с тем пароходом, которого мы ждали. Альтман. Подходит. Пароход подходит. Братцы! Братцы! Где? Красиво. Колумб, это же наш Колумб, Костя! Привет, колумб, привет! Мы бросились на пристань. Колумб. И только Лёля осталась у знакомых сосен. Тут её и встретил Аграновский. Забавно. Мы оказались попутчиками Корню. Что, с тобой? Увы, но мы с вами лишние на этом балу. Пойдем. Наш бедный Христофор причаливает. С чего ты взял? Я никуда не еду. Вы шутите, Лёлечка. А вещи? Пустяки! Пустяки! Лёля подбежала к обрывистому берегу и швырнула свой вещевой мешок в амур. Прощайте! Я остаюсь навсегда! Слышишь, Костя? Слышу, Лёлька, слышу. Навсегда. Пойдёмте, девчата, надо говорить речь приехавшим. А что ты им скажешь, Костя? А я им расскажу о нашем городе о первой зиме, которую мы пережили, о бригаде Жмелькова, о зяблике. Скажи им, что у зяблика будет сын. Скажи им это, Костя. прибывшие комсомольцы стали сходить с парохода на берег всходило солнце и обнимая своих будущих земляков мы радовались что они увидят наш город на заре В шуме и суматохе никто не заметил, как из тайги вышли Наташа и Альтман. Усталые, оборванные и счастливые, они не в силах были сделать больше ни шагу. Они легли на землю и тут же уснули. Первым их увидел Белоус. Тише! Тише! Они спят. Они спят и видит во сне вас. Тише.